которому в 1907 году написал музыку американский композитор Джон Бреттон. Уже в наше время к музыкальному прославлению плюшевых медведей приобщились такие небезызвестные люди, как Элвис Пресли со своей песней «Тедди Бэр» и Элтон Джон, название песни которого не столь лаконично «Ye of the Teddy Bear» «Год медведя Тедди». В Англии первые мишки появились в 1908 году. Серьезное же их производство началось в 1915 году. Английские медведи были мягче на ощупь и миловиднее, чем их немецкие братья. Там, где много компаний-производителей, соответственно, много различных мишек. В середине 20-х годов прошлого века по всему миру получили распространение новые мишки «Тедди», Разноцветные мишки-клоуны, артисты, музыкальные и механические медведи с электрическими глазами, фарфоровые мишки, мишки на роликах, умеющие прыгать и даже выделывать балетные па. А в 1924 году Олд Дисней выпустил первый цветной мультфильм о косолапых «Алиса и три медведя». Любовь детей и взрослых к плюшевому медведю носила иррациональный характер. Мишек производилось и покупалось столько, что Тедди скоро стал отдельной отраслью в индустрии игрушек. По словам американского историка Чарлза Панати, мишка Тедди даже способствовал развитию технического прогресса. Именно массовость вынудила производителей искать или изобретать более дешевые и практичные материалы для производства мишек, например, недорогой плюш. В 30-х Подешевели часовые механизмы, и «Мишка Тедди» стал первой массовой заводной игрушкой. К сороковым годам как минимум 10 фирм в мире продавали плюшевых медвежат, но всех их звали одинаково. Когда началась Вторая мировая война, Европе стало не до игрушек. Тем не менее фирмы «Шуко», «Бинг» и «Херман» продолжали шить «Мишек», и сейчас их «Тедди» — гордость любой коллекции. Когда жизнь стала налаживаться на ряду появилось много новых медведей. В Энди Бостон создал цельного медведя, которого удобно стирать в машине. Вскоре игрушка была скопирована другими производителями. В 60-х-70-х годах модификация мишки Бостона повлияла на дизайн большинства медведей. Со временем, впрочем, модифицировался не только дизайн мишек, но и отношение к ним. Еще полвека назад было модно фотографировать детей с их плюшевыми любимцами. Теперь же Тедди приобрел статус объекта роскоши, который может себе позволить далеко не каждый. В мире насчитывается несколько десятков тысяч любителей Тедди. Причем чаще всего это взрослые и обеспеченные люди. На аукционе «Кристи» проводятся торги, лотами которых являются исключительно плюшевые мишки. Спрос на них так велик, что покупку потертого и засаленного медведя можно расценивать как удачное вложение капитала. Но по статистике мало кто из коллекционеров перепродает в будущем свое приобретение – Да и сами продавцы плюшевых лотов не спешат расставаться с близкими сердцу игрушками. Нередко они отзывают в последний момент «медвежат с торгов». Настолько немыслимой им кажется жизнь без своих любимцев. Средняя цена медвежонка на таких торгах от одной до трех тысяч фунтов. Медведь Тедди два раза попадал в книгу рекордов Гиннеса. Один раз это случилось в 1998 году, когда Лин Ламп создал самого маленького игрушечного медвежонка в мире высотой 8,5 миллиметра. А второй эпизод связан с аукционом Кристи, на котором в 1994 году за 110 тысяч фунтов стерлингов был продан самый дорогой мишка Тедди в мире. Это была игрушка «Тедди Гёрл», произведенная фирмой «Штаев» в 1904 году. Косолапый прошел всю Вторую мировую войну в походном рюкзаке полковника Боба Хендерсона и вернулся невредимым, как и его хозяин. Маленькая дочка полковника, играя с медвежонком, одела его в платьице. Отсюда и имя медведя «Тедди Гёрл» — «Тедди Девочка». А через 90 лет после своего появления на свет —